— Что? Однокашник Роберта? Советник министра? Заместитель министра? Начальник отделения в министерстве? Или, может, даже сам министр? Я ведь должен знать его. Что? Армия? Вооружение? Внезапно в его глазах что-то блеснуло. Казалось, с них спала пелена. Старик погрузился в воспоминания о о первом, третьем или, может быть, шестом десятилетии своей жизни. Он хоронил кого-то из своих детей. Но кого? Иоганну или Генриха? На чьей белый гроб сыпал он комья земли? На чьей могиле разбрасывал цветы? Слёзы выступили у него на глазах. Были то слезы... 1909 года, когда он похоронил Иоганну, или слезы 1917 года, когда он стоял у гроба Генриха, или слезы 1942 года, когда пришло известие о гибели Отто. А может быть, он плакал у ворот лечебницы для душевнобольных, за которыми исчезла его жена. И снова на глазах старика показались слезы, меж тем, как его сигара таяла, превращаясь в легкие колечки дыма. Эти слезы были пролиты в 1902 году. Он похоронил тогда свою сестру Шарлотту, ради которой откладывал золотой за золотым, чтобы вызвать к ней врача. Веревки заскрипели, гроб пополз вниз, хор школьников пел «Куда улетела ласточка». Щебечащие детские голоса вторглись в эту безукоризненно обставленную контору, и через полстолетия старческий голос вторил им. То октябрьское утро 1902 года, Казалось теперь старику Фэмилиу единственной реальностью. Дымка над рейном, клочья тумана, сплетаясь в ленты, словно приплясывая, неслись над свекловичными полями. Вороны в каркали, как масленичные трещотки. А в это время Леонора проводила красным хейсом по мокрой губке. В тот день... За тридцать лет до ее рождения деревенские ребятишки пели «Куда улетела ласточка». Теперь она проводила погубки с зеленым хейсом. Внимание! Письма к Хохбретту идут по местному тарифу. Когда на старика находила, он становился как будто слепым. Леонора... С удовольствием сбегала бы в цветочную лавку, чтобы купить ему красивый букет цветов, но она боялась оставить его одного. Он протянул руку, и она осторожно подвинула к нему пепельницу. Тогда он взял сигару, сунул ее в рот, взглянул на Леонору и тихо сказал, — Не думай, душенька, что я сумасшедший. Она привязалась к старику. Он постоянно заходил за ней в контору и уводил ее с собой в мастерскую своей юности в доме на противоположной стороне улицы над типографией. В свободные часы она должна была приводить в порядок его запущенные канцелярские книги. Она разбирала документы, в которых рылись когда-то налоговые инспектора, чьи бедные могилы заросли травой еще до того, как она научилась писать. Вклады были вычислены в английских фунтах, а капиталовложения — в долларах. Она просматривала акции плантаций в Сальвадоре, раскладывала пыльные бумаги, расшифровывала выписки из текущих банковских счетов, уже давным-давно закрытых читала завещание. В них он отказывал имущество детям, которых пережил более чем на сорок лет.